Глава девятая. В столовой мы все и перезнакомились, хотя сначала, как водится, было напряженно. В зале, кроме нас и кухонной прислуги, никого не было. У старших курсов занятия сегодня начинались позже, а преподаватели, очевидно, не захотели мешать сплочению новых обитателей академии. Я чувствовала себя странно из-за того, что теперь сидела среди людей, которых раньше обслуживала, поэтому устроилась с краешка. Уин снова рядом со мной. Мне стало приятно и одновременно неловко из-за того, как на нас сразу начали поглядывать. Словно мы влюблённая парочка, а не просто два студента, познакомившихся только вчера. Хит, разумеется, влез посредине стола. Принцесса, к моему удивлению, тоже отодвинулась ото всех и заняла самое дальнее место. Остальные уселись кто как. Первые минуты звучал только стук ложек о тарелки. Я внимательно наблюдала за соседями и повторяла за ними, чтобы не сильно опозориться. Кажется, оплошала я всего раз, когда принялась вытирать тарелку от каши хлебной коркой. Сидящий напротив юноша скривился и тихо фыркнул. А коситься на меня стали аж с другого конца стола. Я тут же прекратила привычное занятие, мысленно себя отругав. Студентов-то кормят хорошо, больше не нужно крошки подбирать. Когда подали компот и десерт, маленький яблочный пирожок, все наконец-то разговорились. Больше всего интереса у юношей, разумеется, вызвала принцесса. Оказалось, ее зовут Мади. Это теплое имя удивительно подходило ее белокурым волосам и мягкой внешности. Оно означало ту сладкую пору в начале осени, когда солнце еще светит по-летнему, но уже поспели все самые вкусные фрукты и ягоды. Однако характер у Мадди оказался по-зимнему холодным. Она скупо отвечала на вопросы, зачем-то громко объявила, что уже давно помолвлена с сыном какого-то там графа, залпом выпила компот и вышла из-за стола раньше всех. «Колючка», — сошлись на мнении несколько парней, когда девушка исчезла в дверях. Думаю, если бы не мое присутствие, они выразились бы и погрубее. Но ну, а мне показалось, что девушке просто не по себе из-за того, сколько внимания ей уделяет противоположный пол. Ещё бы с такой фигурой. Победителя гонки звали Хоул. Он был вторым баронским сыном и признался, что отец давно хотел пристроить его куда-нибудь на военную службу. Поэтому Хоул неплохо фехтовал и, как все уже догадались, бегал. В целом, этот черноволосый парень мне понравился. Он рассказывал о себе без хвастовства и охотно поддерживал разговор со всеми, включая меня. Где-то на четвертом студенте я начала путаться. Все, кроме насуинов, имели благородное происхождение и вместе с именем называли титулы своих родителей, земли, которыми те владеют, знаменитых предков. Запомнить это было невозможно, и ужасно скучно слушать. Я окончательно потеряла нить в тот момент, когда двое юношей на другой половине стола вдруг обнаружили, что они дальние родственники, благодаря тёте мужа третьей дочери двоюродного брата. Уин общался со всеми легко. Его как будто ни капли не задевало то, что не все ему отвечают или окидывают долгими взглядами. Я так не могла. Моя родословная была написана моими волосами, так что впечатляющее выступление у меня всё равно бы не получилось. А поскольку разбираться в хитросплетениях чужой генеалогии у меня желания не было, я сунула несъеденный пирожок в карман, чтобы потом отдать его закату, и поднялась с лавки. Как мне казалось, незаметно. «Подожди», — встрепенулся Хоэл. «Скулы у него были такими острыми, что делали некрасивым всё лицо. Впечатления искупали глаза, чёрные и живые. Я невольно задержалась, разглядывая их». «Ты сегодня прибежала второй вместе с Уинном». Прекрасный результат. Где ты тренировалась раньше? На кухне швабра орудовала. Едва слышно хмыкнул Хит. Я вспыхнула и сердито уставилась на него. Некоторым это может показаться зазорным, зато грифоны вряд ли сочтут меня слабой. А ведь и правда. Хойл перевел взгляд на Хита. Ты последним пришел. Разве у тебя здесь не учится старший брат? Он не предупредил тебя, какими будут испытания в первый месяц? «Ну, он многое рассказывал. Почему ты тогда не подготовился летом, если все знал заранее?» Голос у Хойла был таким искренне удивленным, не подкопаешься. А я едва сдержала ядовитую усмешку. Хорошо подколол. Но и Хит тоже не был кретином и быстро выкрутился. «Мейлер как раз и раскрыл мне секрет. Главное, это крепость не тела, а духа. Хотя преподаватели будут убеждать новичков в обратном». «Грифона можно подчинить одной силой разума». Он задрал нос и оглядел всех с явным превосходством. Я лишь вздохнула. Всё ясно с этим высокомерным болваном. «Эйри!» — снова повернулся ко мне Хоэл. «А правду говорят, что у тебя уже есть собственный Грифон?» «Ну, я смутилась. Уже так быстро слухи пошли. Ничего себе!» «Это не совсем так». Но господин Силвейн считает, что у меня уже начала образовываться связь с грифоненком. «А ты его подчиняла разумом или физическая сила тоже понадобилась?» – выспрашивал парень. «Вот теперь я уже перестала понимать, действительно ли ему интересно или он меня искусно поддевает так же, как Хита». Из-за все глаза обратились ко мне, и это немного раздражало. Да, мне бы хотелось оказаться в центре внимания, но не став целью непонятные мне шутки. Я его не подчиняла. Поправила я, надеясь, что настырный собеседник после этого отстанет. Всего лишь о нём заботилась. Похоже, так и возникла наша связь. А как ты о нём заботилась?» — спросил юноша, о котором я не запомнила ничего, кроме того, что его дядя служил во дворце. «Никого же не пускают на орлиную голову. Он сам к тебе оттуда спустился». Правда, что молодые грифоны постоянно норовят исколечить своих хозяев? – перебил его сосед. Я растерянно переводила взгляд с одного на другого. Признаваться, что я прокрадывалась в авиарий к порченому грифоненку, от которого все отказались, вдруг показалось стыдным. Рука сама потянулась к кончику косы и начала его нервно теребить. Неправда, я кашлянула, решив ответить только на самый удобный вопрос. Они царапаются, но не намеренно. от непонимания, что творят, как обычные котята или щенки, и точно так же любят лакомства. А теперь извините меня, пожалуйста, я хочу успеть проведать закаты перед занятиями. Я успела развернуться, когда в спину прилетела ехидное «Лакомство — это пирожки, что ли?» Ну, конечно, хит. Он никак не мог смириться с тем, что кто-то кроме него может привлечь всеобщее внимание. Я уже понимала, что грядет очередной подвох, когда с языка сорвалось «А ты предпочёл бы, чтобы я ими кормила с рук тебя, а не Грифонёнка?» Хойл прыснул, Уины и ещё пара человек хихикнули. Остальные были более сдержаны, либо делали вид, что увлечены компотом, либо посматривали то на меня, то на Хита. Дескать, чья возьмёт? «Только если руки ты перед этим хорошенько вымоешь», — спокойно согласился Хит. «Лучше ты пирожками отравишь меня, чем молодого Грифона. Им нельзя сладкое, от него клюв становится хрупким». А если он разрушается, грифоны не могут есть и погибают. Но откуда об этом знать девушке, которая еще неделю назад работала посудомойкой? Все вновь уставились на меня, больше уже не пытаясь притворяться незаинтересованными. А мое сердце бухнулось в пятки. Вот же крысеныш. Выяснил где-то, что я непристроенная архейская дочка. Впрочем, меня больше всего испугало не это, а его слова о том, что у грифонят от сладкого ломаются клювы. Мысли панически заметались. Вкусняшки для заката я всегда протаскивала контрабандой, даже не задумываясь о том, можно ли их ему. Известно, что грифоны всеядны, пусть и предпочитают мясо, но я и баловала его всем подряд. Что, если я уже нанесла непоправимый вред его здоровью? Злость на Хита разгорелась пламенем до небес. Я бы швырнула в него этим несчастным пирожком, если бы не понимала, что тогда последствия будут непоправимыми. Проклятый аристократишка как будто заранее знал, как меня больнее всего поддеть. В то же время я осознавала, что ссору стоит поскорее свернуть. И потому что скандалы в моем положении не нужны, как и предостерегал Силвейн, и потому что больше всего на свете мне сейчас хотелось помчаться к закату и проверить его клюв. Так что разговор я оборвала пусть некрасивым, зато быстрым способом. «Не посудомойкой, а помощницей повара», — поправила я. «Хотя откуда тебе об этом знать?» «Ты и швабру от метлы не отличишь. И уж извини, но я лучше знаю, что полезно моему Грифону, чем человек, который о них слышал только по рассказам брата». И вышла из столовой. Что творится в зале после моего ухода, представлять было страшно. Я быстро шагала прочь, словно это избавило бы меня от пересудов за спиной. Запоздала, накатила чувство вины. Могла ведь и помягче слова подобрать, а то ведь сама себя выставила хамкой. Ух, как Силвейн обрадуется, что его подопечная в первый же день разругалась с сыном Виконта. «Эйри! Подожди, Эйри!» Я остановилась не сразу. Уин нагнал меня уже возле внутренних ворот и склонился, уперев ладони в колени. Позавтракал он по-мужски плотно, и теперь бежать за мной ему было тяжело. «Почему ушла?» — спросил парень, отдышавшись. «Там же одни аристократы. Я из себя не в своей миске чувствовала». Уклончиво ответила я. «Тарелки», — поправил он. «Правильно, не в своей тарелке». «Ну вот, я же говорю, мне там не место». «Да ты больше на аристократку похожа, чем я». И он в подтверждение протянул ко мне широкие, как лопаты, ладони и пожал квадратными плечами. Да, Грации, Мейлира или Хоэла ему не доставала, но у Ина было достаточно и собственного простого обаяния. «Ты же понимаешь, что я не про внешность?» Поморщилась я. «Про Хита? Да зачем ты его вообще слушаешь?» С досадой бросил парень. «Он намеренно тебя задевает. Как ты думаешь, кто экзамены хуже всех сдал? А взяли его, потому что старший брат блистает в академии и потому что денег у их отца с облачные вершины. Хит это понимает, вот ты ищет кого бы ниже себя опустить». «Уин, я вообще не сдавала экзамены». Он недоверчиво посмотрел на меня. Затем его лицо прояснилось. «А, так у тебя же магический дар!» «И дара у меня нет», — перебила я. «По крайней мере, магического. Во мне ни капли волшебства. Вот вообще!» Уин сдвинул широкие брови. «Значит, про тебя и Архея Калара говорят правду? Ты его дочь?» Я вздохнула. Скрывать истинное положение дел не было смысла. Рано или поздно всё станет явным. Да и Силвейн не советовал так делать. Если и его, мне об этом неизвестно. Я никак не связана ни с Археем, ни с предсказанием, которое он тут вчера зачитывал. Мы молча стояли друг напротив друга. Над нами нависали арковорот и щиты с гербами Академии. Из низко нависших туч закапал мелкий дождик, и Уин был вынужден сдвинуться ближе ко мне, чтобы не промокнуть. «Ты же к своему закату, да?» — тихо спросил он. «Грифона так зовут?» Я кивнула. «А это...» — Уин замялся. «Мне можно на него посмотреть?» Склонив голову, я наблюдала за тем, как он смущенно отводит глаза. Это выглядело забавно с учетом его простецкой внешности. Крепким парням-простолюдинам вроде него смущение редко было свойственно. Но сильнее всего меня удивляло, что он до сих пор здесь. Я ведь уже призналась, что пророчество Оракула не может быть обо мне, и если с Силвейном все было просто и ясно сразу, то в случае с Уином меня, похоже, ожидала загадка. Поколебавшись, я снова кивнула. Как и в случае с магической одаренностью, тянуть с этим не было проку. Хиту понадобилось полдня, чтобы узнать, кем я работала раньше. На выяснение, где живет мой грифоненок, понадобится и того меньше. Лучше мне самой это раскрыть, чем потом меня подловят на вранье, которого не было. Идём. «А разве грифонии гнёзда не наверху?» — уточнил он, когда я направилась вниз к хозяйственным постройкам. «Наверху», — согласилась я, продолжая спускаться. Повторять приглашение не потребовалось. Через несколько мгновений раздался звук быстрых шагов, и Уин поравнялся со мной. «Тебе когда-нибудь говорили, что ты девушка тайна?» — спросил он. «То же самое могу сказать о тебе». Я показала язык. Уин рассмеялся. «Да какие у меня секреты! Я тебе все в первом же разговоре выдал. Странно ты все же. Но так интереснее». Я отвернулась и украдкой улыбнулась.